Леонель Нар Ноэ. У меня из рук все валилось, и настроение было паршивое, а все потому, что эти двое спелись. Вот как так? И рожа Аринеля, мою придирчивую гостью, почему-то не смущает, как смущала моя. И уши его ее полностью устраивают. Да она даже разговаривает с ним без грубостей и этих ее странных словечек. Не знаю, я Кару решил бы, что сегодня в доме моим хозяйничает ее сестра-близнец. Совершенно очаровательная, женственная, милая девушка. Может, она просто блондинов предпочитает? Все любят блондинов. Это рыжая в эльфийском роду проблема. Хотя раз в столетие обязательно у кого-нибудь такой ребенок рождается. Некоторых родители даже перекрашивают. Счастье, что мои до такого не додумались. «Ринель, будь так добр!» Елейным голоском протянула демоница, мимикрирующая под леди «Подержи, пожалуйста, грушу, пока мы сло закрепляем веревки. «Демонова девица!» Весь день глазки строят моему братцу, а тот хвост распушил и павлином по дому ходит. По моему дому! Бесит. Поскорей бы уже они с Карой доделали да этот... Как она там его назвала? Спортзал, во! Хоть пара выпущу, избив мешок с песком, которому она дала имя сладкого фрукта. В противном случае в лоб получит братица, а он, как выяснилось, скоро станет главой рода, поэтому и явился ко мне за одобрением, а заодно и с решил помирить. Ха, да мы и не ссорились по крайней мере, опять. Это раньше у нас были разногласия, вплоть до угроз отречением. А ближе к финалу матушка осознала, что манипуляции бесполезны, отец же просто на все забил, решив, что если я выживу без семейных денег, значит так тому и быть. Ариналь же решил изменить ситуацию радикально, официально примирив родителей с моим выбором, а меня с ними. Хотя все это с тем же успехом может оказаться очередной ловушкой от родни. Не о той, которую убийц нанимает, а от ближайшей. Это просто жаждет вернуть меня домой и заставить пахать на благорода. Будь заказчиком убийства мой родной брат, он точно не полез бы в окно, рискуя лишиться головы, а вошел бы через дверь, предварительно постучав и убедившись, что я знаю, кто на пороге. В любом случае, с наемниками теперь разбирается контора лента, а у меня задачка посложнее – выгнать родственничка, которому явно приглянулась моя домохозяйка. «Моя!» – ворлок его раздери. «Какого лишего он к ней липнет? А девчонка и рада». Я, как последний дурак, ей колье обещанное купил с серьгами и браслетами. Хорошо, что дать не успел. Не хватало еще, чтобы она для Аринели украшений нацепила. Между прочим, чтобы все это приобрести, я пару лишних ссадин заработал, а Кара даже обработать их мне не помогла. И пиццу вчера обещанную сегодня не для меня приготовила, а для брата. Ладно, для нас троих. Ну что это меняет? Может, она обиделась, потому и ведет себя так? На поцелуй вчерашний, или на то, что ответил группа на вопрос, где я умудряюсь по ночам калечиться? Не надо было мне шипеть сквозь зубы, не твое дело. Ну она же в этот момент вся такая духотворенная была, щебетала что-то про спарринг в оборудованной для тренировок комнате, которую пообещал ей Ринель. Зачем ей он, когда есть я? И почему этот ворлоков-миротворец до сих пор тут? Не пора ли ему во свояси Выгнать братца удалось только к вечеру, хотя паршивец пообещал заглядывать почаще. Надо Локис и крабоохранника подготовить, чтобы не пускали его без меня ни при каких условиях. Нечего обхаживать мою женщину в мое отсутствие. При мне тоже нечего. Она моя, и магия ее признала тоже моя, а не его. Так что пусть идет Эринель лесом, пока я хвост его павлини не проредил, от руки чешутся. Я с радостью уступлю брату статус главы рода, но точно не Карину духлый гоплин. И что это? Неужели ревность? У меня появился реальный шанс гладить конфликт с семьей, а я весь день залюсь и думаю только о Каре. Может, меня опять чем-то траванули, а я не понял?»